Глава 23. Волшебное семя. «Разумеется, мы не допустим, чтобы ты отправилась на поиски этого древа горечи и сладости в одиночку», говорит Хезер сразу после моих объяснений, пока мы утром завтракаем на открытом воздухе. «Я понятия не имею, что представляет собой этот самый небесный эликсир, но я, конечно же, в деле». Она вопросительно смотрит на остальных. Хадсон не отвечает — потому что ему нет нужды отвечать. Я и так знаю, что он поддерживает меня, что он всегда будет поддерживать меня. В этом никогда не было сомнений. К тому же вчера вечером я и так рассказала ему всё, что узнала от бабушки, и он полностью со мной согласен. Мы спасём Микая любой ценой, и после того, как добьёмся успеха, а мы непременно добьёмся успеха, вернёмся и надерём задницу корге. Мы все в деле говорит Джексон, отвлекая внимание от меня, за что я ему благодарна. «И ты это знаешь?» «Да», — соглашается Флинт. «Разве когда-нибудь было иначе?» «Пока мы убираем со стола грязную посуду, я вспоминаю то время, когда он и Мэйси так разозлились, что бросили нас на маяке, ничего не объяснив, и втянули нас в ту кашу при дворе вампиров. Но это было так давно, — К тому же я и сама не раз втягивала их в разные авантюры. Авантюры, которые в конечном итоге оказывались куда хуже, чем то, что произошло в Лондоне. На секунду перед моим мысленным взором встаёт лицо Лайяма, такое, каким оно было, когда он умирал. Мы ещё не обсуждали его предательство, не пытались понять, почему он это сделал. Мы всё ещё не можем об этом говорить. И сейчас я тоже гоню от себя эту мысль. Я выбрасываю из головы всё, кроме размышлений о том, как выполнить нашу новую задачу — добраться до Королевы Теней и заключить с ней сделку, благодаря которой будут спасены и её дочери, и Микай. «Спасибо», — говорю я. «Тебе незачем нас благодарить, Грейс». Иден обнимает меня за плечи, когда мы встаём и идём по замку к его главному входу. «Ведь это наше общее дело». «Однако у меня есть вопрос», — Хезер первый выйдя из двойных дверей. «Что будет, если мы прибудем ко двору ведьмы-ведьмаков и не найдём того, кто знает, как активировать этот портал в фонтане?» «Кому-нибудь это наверняка будет известно», — отвечает Хадсон, впервые вступив в разговор. «Мы все как один поворачиваемся к нему, но он только небрежно пожимает плечами». «Когда люди живут так долго...» а сверхъестественные существа живут очень долго. Кто-нибудь обязательно должен что-то знать. Да, но ведь ведьмы и ведьмаки не живут так долго, как драконы или вампиры, замечаю я. И всё же Хадсон прав. Джексон улыбается. Как можно сохранить там секрет, если половина их двора умеет варить сыворотку правды или гадать на магическом кристалле? Ага, мы всё поняли говорит Иден, закатив глаза. «При дворе ведьмы-ведьмаков невозможно иметь личное пространство». «Я надеюсь, что это неправда, потому что мне необходимо поговорить наедине с той единственной обитательницей двора ведьм и ведьмаков, которой я могу доверять и которая, как я ожидаю, даст мне ответы». «Но сперва, — говорю я, — нам надо отправиться ко двору вампиров и захватить с собой Микая. Все начинают возражать, крича, что надо оставить его в покое, что ему нельзя отправляться в это путешествие. Я поднимаю руку, делая им знак замолчать. Да-да, знаю. Но мы с Хатсоном считаем, что действие яда замедлится в мире теней. Не вдаваясь в детали о судьбе Артелии, я быстро объясняю, что мы знали там одного человека, который был отравлен, и что я действовал на него значительно медленнее, чем намекая в нашем мире. Мы не знаем, почему. Потому что время там идёт не так, как здесь, или потому что этот яд создан в мире теней. Но какова бы ни была причина, мы считаем, что так нам удастся выиграть время, чтобы успеть заключить сделку с королевой теней. «Я не хочу, чтобы он...» — начинает Джексон. Но Хадсон устремляет на него пронзительный взгляд. «Он умирает, Джексон. Мы не можем это остановить». Но у нас есть шанс продлить ему жизнь, если мы доставим его в мир теней. Джексон сжимает зубы, но кивает. И от меня не укрывается, что при этом он прислоняется к груди Флинта. Могу себе представить, как это тяжело для него. И меня снова радует, что он и Флинт нашли друг друга, даже если в их отношениях есть проблемы. Они всё равно знают, что могут рассчитывать друг на друга, а это единственное, что имеет значение». «Ну так кто полетит с кем?» — спрашивает Иден. «Ведь, насколько я понимаю, между этим замком и Англией нет постоянного портала». «Нет, сейчас двор вампиров не желает иметь такой портал», — отвечаю я, взглянув на Хадсона. «О, погодите!» — Флинт достает из кармана черный бархатный мешочек. «Я чуть не забыл, что Мэйси дала мне эти штуки». «Какие штуки?» — спрашивает Хадсон с сомнением, глядя на мешочек. «Волшебные семена!» — торжествующе отвечает Флинт. «Мне кажется, сейчас нам не нужен гигантский бобовый стебель», — говорю я. «Я же говорю не о бобе, а о семени», — отвечает Флинт, закатив глаза. «К тому же мне их дала Мэйси. Она чувствовала себя виноватой и сказала, что мы можем использовать их, если нам понадобится портал». «Портал?» — я смотрю на мешочек с интересом. «Ты хочешь сказать, что Мэсси заколдовала семена, чтобы из них вырос портал?» «Да, так она мне сказала». «Но где она могла этому научиться?» — спрашивает Иден, протянув руку к мешочку и заглянув в него. «Возможно, в ведьмовской академии, в которой она училась, прежде чем её выгнали из всех школ?» Флинт пожимает плечами. «Я не знаю. Неизвестно только одно». Она сказала, что эти порталы могут привезти нас только туда, где сама она бывала прежде. Хорошо, что двор вампиров — одно из таких мест. «Что ж, думаю, тогда нам всем надо отправиться туда», — говорю я и смотрю на Флинта. «Ты хочешь сделать это?» «Да, хочу». Он забирает мешочек Уиден и достает из него одно перламутровое семя. «Мы все делаем несколько шагов назад», когда он творит чары, которым научила его Мэйси, и бросает семя на землю. А затем, испытывая благоговейный трепет, мы смотрим, как семя Мэйси превращается в портал. Это самое странное и удивительное зрелище, которое мне доводилось наблюдать. Сначала семя зарывается в землю само собой, затем проходит несколько секунд, и из почвы появляется зеленый росток. Поначалу он мал, Но затем он растёт и становится всё больше. Из него вырастают ветви, разрастаясь всё шире, и уже через несколько секунд они образуют круг, похожий на волшебное зеркало из сказки о Белоснежке. Но это не зеркало, а портал, полный магической силы и электричества, как и волшебство, которое его сотворило. В нём нет радуг. Нет калейдоскопа цветов, как обычно бывало в порталах, созданных Мейси. Нет, этот портал полон тёмной вихрящейся магии, которая завораживает меня и заставляет ещё больше беспокоиться о кузине. «Вряд ли я когда-нибудь к этому привыкну», — бормочет Флинт. Я не знаю, говорит ли он об этом семени или о зловещей атмосфере, которая чувствуется в этой новой магии Мейси но сама я ощущаю и то, и другое. Возможно, именно поэтому моё сердце колотится в таком бешеном ритме, когда я ступаю в этот портал. Едва я оказываюсь в нём, меня охватывает холод, пронизывающий моё тело до самых костей. Меня пробирает дрожь, всё начинает болеть. Одновременно мою кожу словно покалывают острые шипы. Недостаточно для того, чтобы на ней выступила кровь, но более чем достаточно для того, чтобы чувствовать боль. Один из таких шипов колет меня глубже остальных, и я, ахаю, оказавшись, наконец, на другой стороне портала и приземлившись, как со мной бывает почти всегда, на пятую точку.